р о л ь Даль. д Четвертый комод ч е п п е н д е й л а Мистер Богги медленно вёл машину, удобно откинувшись на сиденье и выставив локоть в открытое окно. Какие красивые места, думал он. Как приятно снова видеть первые приметы лета, особенно примулы и боярышник. Боярышник расцветал вдоль изгороди белыми, розовыми и красными цветами, а примулы росли то там, то сям под ними, и это было прекрасно. Он убрал руку с руля и закурил. Самое лучшее сейчас, сказал он про себя, это попасть на вершину Брил Хилла. Он видел его в полумиле впереди. А это должно быть деревня Брил. Вон то скопление домов среди деревьев на самой вершине. Замечательно. Не часто в ходе воскресных вылазок ему доставалась столь отличная точка обзора. Мистер Богги с в е х а л на холм, немного не добравшись до вершины, и остановил машину на окраине деревни. Выйдя из машины, он огляделся. Внизу на несколько миль расстилалась огромным зеленым ковром сельская местность. Великолепное зрелище. Он достал из кармана блокнот и карандаш, прислонился к задней дверце машины и натренированным взглядом неторопливо осмотрел пейзаж. Внизу справа он увидел фермерский дом средних размеров, стоявший в дальнем конце поля. С дороги к нему т я н у л а с ь колея. За ним дом побольше. Был еще один дом, окруженный высокими вязами, на вид времен королевы Анны. А слева стояли два фермерских дома, похожих друг на друга. Итого пять объектов в этом направлении. Мистер б о г г и с набросал примерный план в блокноте, пометив расположение каждого дома, чтобы легко можно было найти их, когда он спустится вниз. После чего снова сел в машину и поехал через деревню на другую сторону холма. Там он отметил для себя еще шесть интересных объектов: пять ферм и большой белый дом в георгианском стиле. Он осмотрел его в бинокль. Дом имел опрятный, зажиточный вид, да и сад хорошо ухожен. Жаль. Он сразу же вычеркнул его из списка. Какой смысл заходить в зажиточный дом? Значит, в этом квадрате, на этом участке всего 10 объектов. 10 – отличное число, сказал про себя мистер б о г г и с Именно столько можно не спеша осмотреть з а д н и Сколько сейчас времени? 12 часов. Для начала хорошо бы выпить пинту пива в трактире, однако в воскресенье до часа не откроют. Ладно, пиво можно выпить и потом. Он пробежал глазами свои записи в блокноте и начать решил с дома в стиле королевы Анны, с того, что окружён вязами. В бинокль он казался ветхим, но не утратившим своей прелести. Быть может, тем, кто там живет, не помешают лишние деньги. Ему, впрочем, всегда везло с домами в стиле королевы Анны. Мистер Боггис опять забрался в машину, отпустил ручной тормоз и, не заводя мотор, стал медленно съезжать с холма. Если не считать того, что он был переодет священником, ничего особенно мрачного в облике мистера Сирила Боггиса не было. По профессии торговец старинной мебелью, он имел собственный магазин и демонстрационный зал на Кингс-роуд в Чилси. Помещения, которыми он владел, были невелики. В работе он старался не переусердствовать, и поскольку всегда покупал дешево, очень, очень дешево, а продавал очень, очень дорого, то умудрялся каждый год иметь вполне приличный доход. Он был талантливым коммерсантом и, покупая или продавая какую-нибудь вещь, легко приспосабливался к клиенту. С пожилыми мог быть серьезным и обаятельным. с богатыми, подбастрастным, с благочестивыми, сдержанным, со слабовольными, властным, со вдовыми легкомысленным, со старыми девами лукавым и беспечным. Он отлично понимал, каким даром владеет, и беззастенчиво пользовался им по любому поводу. Частенько по окончании какого-нибудь особенно удавшегося выступления он с трудом удерживался от того, чтобы не повернуться к зрительному залу и не поклониться публике, приветствовавшей его громом аплодисментов. Хотя мистер Боггис имел склонность к лицедейству, дураком он не был. О нем кто-то сказал, что едва ли кто другой в Лондоне знает лучше него французскую, английскую и итальянскую мебель. У него был на редкость хороший вкус. Он быстро подмечал недостаток изящества и в таких случаях отвергал предмет, самый что ни на есть подлинный. Его истинной любовью были естественно произведения великих английских мастеров XVIII столетия. Инса м э й х ь ю ч и п е н д е й л а Роберта Адама, Манваринга и н и г а Джонса, Хэппелуайта, Кента, Джонсона, Джорджа Смита, Лока, Шаратона и других. Но даже и тут он иногда бывал разборчив. Он ни за что, к примеру, не мог допустить того, чтобы у него в салоне появился хотя бы один предмет, относящийся к китайскому или готическому периоду ч и п е н д е й л а Таким же было и его отношение к тяжеловесным итальянским композициям Роберта Адама. Последние несколько лет мистер Боггис добился значительного уважения среди своих друзей по профессии в силу своей способности находить необычные и часто весьма редкие предметы с поразительной регулярностью. Полагали даже, что у него был почти неистощимый источник снабжения, что-то вроде частного хранилища, и казалось, что ему оставалось лишь съездить туда раз в неделю и взять то, что нужно. Всякий раз, когда его спрашивали, где он достал такую-то вещь, он понимающе улыбался, подмигивал и бормотал что-то насчет того, что это маленький секрет. В основе маленького секрета мистера Боггиса лежал не хитрый замысел, а сама мысль пришла ему в голову как-то в воскресным днем почти 9 лет назад, когда он отправился за город. В т о у т р о он поехал в с е в н о у к с чтобы навестить свою престарелую мать, и по пути назад в его машине лопнул приводной ремень. Мотор мог перегреться, а вода выкипеть. Мистер Богис вышел из машины и направился к ближайшей фермерской постройке, ярдах в пятидесяти от дороги. У женщины, открывшей ему дверь, он попросил кувшин воды. В ожидании, когда она принесет воду, мистер Богис случайно заглянул в гостиную, и там, ярдах в пяти от того места, где он стоял, у з р е л нечто, что привело его в такое волнение, что даже на м а к у ш к е у него выступил пот. Это было солидное тубовое кресло. Нечто подобное он видел только раз в жизни. Оба подлокотника, как и спинка, опирались наряд из восьми великолепно вырезанных опор. Сама спинка была инкрустирована весьма тонким растительным орнаментом, а половину длины каждого подлокотника занимала вырезанная из дерева голова утки. Боже мой, подумал он, да это же конец 15 века! Он просунул голову подальше в дверь, а там, по другую сторону камина, ей богу стояло еще одно такое же кресло. Точно он не мог сказать, но оба кресла должны стоить в Лондоне по меньшей мере тысячу фунтов. И до чего же х о р о ш и Когда женщина вернулась, мистер Боггис представился и без о б и н я к о в спросил, не хотела бы она продать кресло. О господи, сказала она. Да зачем ей продавать кресла? Совсем не зачем. Разве что он хорошо за них заплатит. Сколько он даст? Они, конечно, не продаются. Но так из любопытства, шутки ради. Сколько бы он дал? 3 5 фунтов. Сколько, сколько? 3 5 фунтов. Боже, праведный! 35 фунтов. Так-так, очень занятно. Она всегда думала, что они представляют собой ценность. Они ведь очень старые. А удобные какие? Нет, без них ей не обойтись, никак не обойтись. Не, не, не, они не продаются, но все равно спасибо. Не такие уж они и старые, сказал ей тогда мистер б о г г и с Да и продать их будет нелегко. А у него есть клиент, которому такие вещи нравятся. Можно было бы накинуть еще пару фунтов, пусть будет 37, т Так как? Они поторговались полчаса и, разумеется, в конце концов мистер Боггис заполучил кресло, согласившись заплатить ей что-то раз в двадцать меньше их стоимости. В тот же вечер, когда он возвращался в Лондон в своем старом фургоне с двумя сказочными креслами, аккуратно уложенными в задней части машины, мистера Боггиса неожиданно поразила идея, показавшаяся ему поистине замечательной. Да ты сам подумай, сказал он про себя. Если есть хорошие вещи в одном фермерском доме, почему бы им не быть и в других? Почему бы ему не поискать? Почему бы не прочесать сельскую местность? Он мог бы делать это по воскресеньям. Работе это никак не помешает. К тому же он просто не знал, чем занять себя воскресенье. И мистер Богги скупил карты, масштабные карты всех графств вокруг Лондона, и тонким пером поделил их на ряд квадратов. Каждый квадрат в н а т у р е занимал площадь 5 миль на 5. Примерно с такой территорией, по его подсчетам, он мог справиться за одно воскресенье, если тщательно ее прочесывать. Города и крупные деревни его не интересовали. Более или менее изолированные места, большие фермерские дома и в меру обветшалые родовые усадьбы – вот что ему было нужно. Таким образом, если обследовать один квадрат за воскресенье, 52 квадрата в год, можно постепенно осмотреть все фермерские д о м о г р а ф с т в вокруг Лондона. Однако нужно было предусмотреть и кое-что еще. Деревенские жители народ подозрительный. Не станешь же бродить вокруг, звонить в двери и ждать, что они поведут тебя по своим домам. Стоит их только попросить. Нет, так и порога не переступишь. Но как же тогда добиться приглашения? Может лучше всего вовсе не говорить им, что он торговец. Можно представиться телефонным мастером, водопроводчиком, газовым техником, даже священником. Постепенно план принимал практические очертания. Мистер Богис заказал превосходного качества карточки, на которых был выведен следующий текст: его преподобие Сирил Уиннингтон Богис, президент общества по сохранению редкой мебели. в сотрудничестве с музеем Виктории и Альберта. Отныне каждое воскресенье он будет перевоплощаться в любезного пожилого священника, который проводит свободное время в трудах и з л ю б в и к о о б щ е с т в а путешествует, составляет о п и с ь сокровищ, которые хранятся в недрах деревенских домов Англии. И кто осмелится вышвырнуть его вон, услышав такое? Да никто. Но потом, как только он попадет в дом, Где ему случится углядеть что-нибудь эдакое, то, что нужно, потом ему были известны сто различных способов, как действовать дальше. К немалому удивлению мистера б о г г и с а план сработал. Да и дружелюбие, с каким его принимали в сельских домах с самого начала, вызывало смущение даже у него. кусок холодного пирога, стаканчик портвейна, чашка ч а ю корзинка слив, даже полный воскресный обед со всем семейством. Все это постоянно навязывалось ему. Случались, конечно, и кое-какие досадные инциденты. Однако 9 лет – это больше, чем 400 воскресений, да еще нужно прибавить огромное количество домов, которые он посетил. В целом же предприятие оказалось интересным, волнующим и выгодным. И вот как-то в воскресенье мистер Боггис оказался в графстве Бакингемшир, в одном из самых северных квадратов на его карте, м и л я х в десяти от Оксфорда. Съезжая с холма и направляясь к ветхому строению в стиле королевы Анны, он чувствовал, что этот день станет для него весьма удачным. Он оставил машину ярдов в ста от ворот и остаток пути решил проделать пешком. Он не хотел, чтобы видели его машину, пока сделка не завершена. Добрый старый священник и вместительный пикап почему-то не сочетаются. К тому же прогулка давала ему время внимательно осмотреть недвижимость снаружи и напустить на себя вид приличествующий случаю. Мистер Боггис живо шагал по дорожке. Это был человечек невысокого роста, толстоногий и с брюшком. Лицо у него было круглое и розовое, весьма подходящее для его роли. А к а р и и выпуклые глаза на розовом лице производили впечатление кроткого тупоумия. Он был одет в черный костюм с обычным для священника высоким стоячим воротником. На голове мягкая черная шляпа. В руке он держал старинную дубовую трость, что придавало ему, по его мнению, довольно непринужденный и беззаботный вид. Приблизившись к парадной двери, мистер Боггис позвонил в звонок. Раздался звук шагов в холле, дверь открылась, и перед ним, или скорее над о ним, возникла гигантская женщина в бриджах для верховой езды. Он почуял сильный запах конюшни и конского навоза, хотя она и курила сигарету. Да, спросила женщина, подозрительно глядя на него, что вам угодно, мистер Богис, ожидавший, что она вот-вот негромко заржет, приподнял шляпу, слегка поклонился и протянул ей свою карточку. Прошу прощения, с б е с п о к о й с т в о сказал он и умолк, рассматривая ее лицо, пока она читала написанное. Не понимаю, сказала она, возвращая ему карточку. Что вам угодно? Мистер Боги с объяснил, чем занимается общество по сохранению редкой мебели. Это ч а с о м не имеет какого-нибудь отношения к социалистической партии, спросила она сурового глядя на него из-под бледных кустистых бровей. Дальше было просто. Тори в бриджах для верховой езды будь то мужчина или женщина легкая добыча для мистера Боггиса. Он потратил минуты две на бесстрастное восхваление крайне правого крыла консервативной партии, потом еще две на осуждение социалистов. В качестве решающего довода особо упомянул законопроект о запрещении охоты в стране, который социалисты однажды внесли на рассмотрение, и далее сообщил своей слушательнице, что рай в его представлении. Только не говорите об этом епископу, моя дорогая. Это место, где можно охотиться на лис, оленей и зайцев со сворами неутомимых собак с утра до вечера каждый день, включая воскресенье. Глядя на нее, он видел, как по мере того, как он говорит, происходят удивительные вещи. Женщина начала ухмыляться, демонстрируя мистеру Боги сурят огромных, пожелтевших зубов. Сударня, скричал он, прошу вас, умоляю. Не заставляйте меня говорить о социализме. В этот момент женщина разразилась хохотом, подняла громадную красную руку и с такой силы хлопнула его по плечу, что он едва не опрокинулся. Входите, скричала она. Не знаю, что вам нужно, но входите. К несчастью, во всем доме не оказалось ничего сколь-нибудь ценного, и мистер б о г г и с никогда не тративший время попусту на бесплодной почве, скоро стал извиняться и р а с к л а н и в а т ь с я Весь визит занял меньше пятнадцати минут. Больше и не надо, говорил он про себя, усаживаясь в машину и направляясь дальше. Ближайший фермерский дом находился в полумиле вверх по дороге. Это было здание солидного возраста, наполовину деревянное, наполовину кирпичное, и почти всю его южную стену закрывало великолепное грушевое дерево, еще в цвету. Мистер б о г и с постучал в дверь, подождал, но никто не отзывался. Снова постучал, опять без ответа. Он обошел дом, намереваясь поискать фермера в коровнике, но и там никого не было. Он решил, что все еще в церкви, и принялся заглядывать в окна с намерением увидеть что-нибудь интересное. с т о л о в о й ничего такого, в библиотеке — тоже. Он заглянул еще в гостиную, и там, прямо у себя под носом, в нише, о б р а з у е м о й окном, увидел прекрасную вещь — полукруглый карточный столик красного дерева, богато декорированный, да еще в стиле х э п п л у а й т а работы примерно 1780 года. Так, так. Громко произнес он, сильно прижимаясь лицом к стеклу. Молодец, б о л г и с Но это не все. Там же стоял и один единственный стул, и, если он не ошибается, стул был еще более тонкой работы, чем столик. Еще одно произведение х э п п л у а й т а Какая прелесть! Ажурная спинка с круглым орнаментом искусно вырезанная из ж и м о л о с т и Ножки весьма изысканные и з о г н у т ы а две задние имели тот особый наклон вперед, который так ценен. изящная вещь. И вечер не наступит, мягко проговорил мистер б о г г и с а я уже буду иметь удовольствие сидеть на этом прекрасном стуле. Он никогда не покупал стул, не посидев на нем. Это было его любимым занятием, и всегда увлекательно было видеть, как он осторожно опускается на сиденье, испытывая его на пружинистость, сознанием дела оценивая бесконечно малую степень усадки, которые годы нанесли п а з о м и шипам. Однако не нужно спешить, сказал он про себя. Он вернется сюда потом. Впереди целый день. Следующая ферма располагалась едва ли не в поле, и, чтобы убрать свою машину из поля зрения, мистер Богис оставил ее на дороге и прошел пешком около 600 ярдов по прямой колее к заднему двору фермы. Объект, как заметил он, приближаясь, был гораздо меньше предыдущего, и Богис не возлагал на него особых надежд. Строения были грязны, а служебные постройки явно нуждались в ремонте. В углу двора тесной группой стояли трое мужчин. Один держал на поводке двух черных гончих псов. Когда мужчины увидели, что к ним направляется мистер Богис в черном костюме с воротничком священника, они умолкли, неожиданно напряглись и как бы оцепенели. Их лица подозрительно повернулись в его сторону. Старший был коренастым мужчиной с широким лягушачим ртом и маленькими бегающими глазками. Его звали р а м м и н с хотя мистер Богис этого и не знал. Хозяин фермы. Высокого юношу рядом с ним, у него похоже был поврежден глаз, звали Берт, он был сыном Раменца. Низкого роста человек с плоским лицом, узким сморщенным лбом и непомерно широкими плечами, по имени Клод, зашел к Раменцу в надежде получить у него кусок свежего мяса от свиньи, которую закололи накануне. Клод знал о смерти свиньи, слух разнесся по полям. И знал также, что официального разрешения на это Ураменса не было. Здравствуйте, сказал мистер б о г г и с Неправда ли, хороший денёк? Никто из троих не пошевелился. В ту минуту они думали только об одном. Наверное, этот священник не из местных и подослан, чтобы сообщить о том, что в ы в е д а е т властям. Какие красивые собаки, сказал мистер б о г г и с Сам я должен признаться, никогда не охотился с собаками, но глядя на них, сразу видно, порода отличная. Ответное молчание не прерывалось, и мистер Боггис быстро перевел взгляд с Рамменса на Берта, потом на Клода, потом опять на Рамменса и заметил, что у всех, судя по тому, как они кривили рот и морщили нос, было одно и то же характерное выражение на лице — нечто среднее между презрительной усмешкой и вызовом. Могу я узнать, не вы ли хозяин? Бестрашно, спросил Богис, обращаясь к Раменсу. Что вам угодно? Прошу простить, что беспокою вас, особенно в воскресенье. Мистер Богис протянул свою карточку. Раменс взял ее и поднес близко к лицу. Двое других не двигались, однако скосили глаза, пытаясь что-то разглядеть. А что вам, собственно, нужно? спросил Раменс. Второй раз за утро мистер Богис подробно объяснил цели и идеалы общества сохранения редкой мебели. Нет у нас никакой мебели, сказал ему Раменс, выслушав о б ъ я с н е н и е Напрасно теряете время. Одну минутку, сэр, сказал Богис, подняв палец. Последним, кто мне это говорил, был старый фермер из Сассекса. А когда он впустил меня в дом, знаете, что я обнаружил? Грязный, на вид старый стул в углу на кухне, и оказалось, что стоит он 400 фунтов. Я научил его, как продать стул, и на эти деньги он купил себе новый трактор. Да будет вам, сказал Клод. Не бывает стульев, которые стоят 400 фунтов. Простите, с достоинством произнес мистер б о г г и с Но в Англии много стульев, которые стоят больше, чем в два раза. И знаете, где они? Стоят себе на фермах и в простых домах по всей стране, а хозяева используют их вместо лестниц. Встают на них в подбитых гвоздями башмаках, чтобы достать банку джема с верхней полки или повесить картину. Я правду вам говорю, друзья мои. р а м м и н с беспокойно переступил с ноги на ногу. Вы хотите сказать, что все, что вам нужно, это войти в дом, встать посреди комнаты и оглядеться? Именно, ответил мистер б о г б и с Он начал догадываться, что их тревожит. Я вовсе не собираюсь заглядывать в ваши шкафы или в кладовку. Просто хочу взглянуть на мебель и, если случайно увижу какие-нибудь сокровища, то смогу написать о них в журнале, который издает наше общество. Знаете, что я думаю? – спросил Раменс, устремив на него плутоватый взгляд. – Думаю, вы тут за тем, чтобы самому что-нибудь купить. Стали бы вы иначе этим делом заниматься. Боже упаси, да у меня и денег-то нет. Ну конечно, если бы я увидел что-нибудь такое, чтобы мне понравилось и было бы посредством, я мог бы войти в искушение. Но, увы, такое редко случается. Что ж, сказал р а м м н с Думаю, большого вреда не будет, если вы заглянете в дом, раз уж вам только это и нужно. Он первым направился через двор к черной двери фермерского дома, и мистер Богги с п о следовал за ним. Следом шли Берт и Клод с двумя собаками. Они миновали кухню, где единственным предметом мебели был дешевый с о с н о в ы й стол с лежавшей на нем мертвой курицей, и оказались в просторной и чрезвычайно грязной гостиной. Ну и ну. Мистер Боги сточас т же увидел его и, замерев на месте, издал легкий вздох восхищения. Стоял он так, по меньшей мере пять, десять, пятнадцать секунд, как и д и о т с выпученными глазами, не в силах поверить, не осмеливаясь поверить в то, что видел перед собой. До этого просто быть не может. Но чем дольше он смотрел, тем сильнее убеждался, что то, что он видит, существует. Предмет стоял у стены. И разве можно ошибиться на сей счет? пусть он выкрашен белой краской, все равно какой-то дурак выкрасил, но краску легко снять. Однако вы только посмотрите на него, да еще в таком месте. О боже! Тут мистер Богис вспомнил о трех мужчинах р а м и н с е б е р т и и Клоде, которые стояли у камина и внимательно за ним наблюдали. Они видели, как он застыл, открыл рот от изумления и уставился на то. Что было перед его глазами? И должно быть видели, как лицо его покраснело, а может и побелело. Но в любом случае они видели слишком много, и нужно было срочно что-нибудь предпринять. Мистер Боггис мгновенно схватился за сердце, пошатываясь, дошел до ближайшего стула и тяжело душа рухнул на него. Что с вами? спросил Клод. Ничего, с трудом ответил Боггис. Сейчас все будет в порядке. Прошу вас, стакан воды. Сердце. Берт принес воды, подал ему и так и стоял рядом, бессмысленно поглядывая на него сверху вниз. Мне показалось, б у д т о вы что-то увидели, сказал Раменс. Его широкий лягушачий рот чуточку раздвинулся в л у к а в о й ухмылке, обнажив остатки разрушенных зубов. Нет, нет, сказал мистер Богис. Вовсе нет же, просто прихватило сердце. Простите меня, это у меня бывает, но быстро проходит. Через минуту все будет хорошо. Нужно подумать, сказал он про себя. Еще важнее успокоиться, прежде чем он произнесет хоть одно слово. Спокойнее, Богис, и чтобы ты н и делал, сохраняй невозмутимость. Эти люди могут быть невежественны, но они не такие глупые. Они подозрительны, недоверчивы и хитры. А если это действительно правда? Нет, нет, этого не может быть, не может быть. Он прикрыл рукой глаза. Этот жест должен был изображать страдание, и потом осторожно, незаметно раздвинул два пальца и украдкой посмотрел между ними. Но, конечно же, вещь по-прежнему стояла на месте. Он был прав с самого начала. Никакого сомнения. Просто невероятно. За то, что он увидел, любой знаток отдаст немало, лишь бы только заполучить. На н е специалиста вряд ли он произвел бы сильное впечатление, будучи покрыт грязной белой краской. Но перед мистером Богисом сияла мечта его жизни. Он знал, как знает всякий торговец в Европе и Америке. Но среди самых знаменитых и вожделенных образцов английской мебели XVIII века, какие только существуют, есть три предмета, известные как комоды Чиппендейла. Он знал всю их историю. Первые обнаружили в 1920 году в каком-то доме в Моретон-Ин-Марше и в том же году продали на аукционе с о т б и Два других появились в тех же аукционных залах годом спустя. Оба поступили из р е й н х а м Холла, графства Норфолк. Все они ушли за огромные деньги. Точную цифру за первую вещь и даже за вторую он не помнил, но знал наверняка, что за последний комод выручили 3 900 гиней. И это в 1921 году. Сегодняшняя цена наверняка составит 10 000 фунтов. Кто-то, мистер Боги, не мог вспомнить, кто. Относительно недавно осмотрел эти комоды и доказал, что все три из одной и той же мастерской, сделаны из одного и того же бревна и в конструкции их использованы одни и те же шаблоны. Счета за них не были найдены, но эксперты сошлись в том, что эти три комода могли быть исполнены самим Томасом Чеппендейлом его собственными руками, самый вдохновенный период его творчества. А здесь? б е з к о н ц а повторял про себя мистер б о г г и с подглядывая сквозь пальцы. Здесь стоял четвертый комод Чеппендейла, и это он его нашел. Он станет богатым, да еще и знаменитым. Каждый из трех получил в мире мебели особое название: ч а с л т о н с к и й комод, первый р е й н х е м с к и й комод и второй р е й н х е м с к и й комод. Этот же войдет в историю как комод б о г г и с а Только представьте себе, как вытянутся лица там, в Лондоне, когда кое-кто увидит комод завтра утром. А какие предложения, ласкающие слух, будут поступать от воротил, отовсюду из в е с т е н д а от Фрэнка Партрижа, Моллита, Джетли и прочих. В Таймс появится фотография, а под ней будет написано: "Изумительный комод ч е п е н д е й л а недавно обнаруженный мистером Сирилом Богисом, г лондонским торговцем мебелью". Боже милостивый, ну и ш у м он наделает! Тот, что стоит здесь, думал мистер б о г г и с почти в точности похож на второй Рейнхемский комод. Все три комоды с часалтона и два Рейнхемских отличались незначительными деталями. Эта впечатляющая вещь, исполненная Чеппендейлом во французском стиле р а к о к о в период Директории, представляла собой толстый комод, покоющийся на четырех резных желобчатых ножках, которые поднимали его на фут от пола. В нем шесть ящиков. Два длинных посередине и два покороче по сторонам. Волнообразный спереди. Комод замечательно декорирован сверху, сбоков и снизу, а сверху вниз между рядами ящиков тянулась замысловатая резьба в виде гирлянд, завитков и кистей. Медные ручки, хотя и заляпанные белой краской, были великолепны. Вещь безусловно тяжеловесная, однако исполнена настолько элегантно и изящно, что тяжеловесность отнюдь не отталкивает. Как вы себя сейчас чувствуете? у с л ы ш а л мистер Боги с ч е й т о голос. Спасибо, спасибо, мне гораздо лучше. Это быстро проходит. Мой врач говорит, что волноваться в таких случаях не стоит. Нужно лишь отдохнуть несколько минут. Да, да. Прибавил он, медленно поднимаясь на ноги. Так лучше. Теперь все в порядке. Ему было ясно, что кроме комода его окружают весьма убогие вещи. Приличный дубовый стол, говорил он. Но боюсь недостаточно старый, чтобы представлять собой какой-нибудь интерес. Хорошие удобные стулья, но уж очень современные. Да, да, современные. А вот этот шкафчик, что ж, довольно мил. Но опять же, никакой ценности не представляет. к о м о д к о м о д Он небрежно прошел мимо к о м о д ы ч и п е н д е й л а и презрительно щелкнул пальцами. Стоит, я бы сказал, несколько фунтов, не более. Боюсь, довольно грубая подделка. Изготовлен, наверное, во времена королевы Виктории. Это вы выкрасили его белой краской? Да, сказал Раменс. Работа Берта. Очень разумный шаг. Будучи белым, он не кажется таким отталкивающим. Отличная вещь, заметил Раменс. Резьба красивая. Машинная работа. С видом превосходства ответил мистер Боггис, нагнувшись, чтобы получше рассмотреть изысканное исполнение. За милю видно, но по-своему весьма неплохо. Что-то тут есть. Он не торопливо двинулся в сторону, как вдруг остановился и повернулся. Упершись кончиком пальца в подбородок, он склонил голову набок и нахмурился, будто погрузился в глубокое раздумье. Знаете что? сказал он, глядя на комод и едва слышно произнося слова: я кое-что в с п о м н л Мне давно нужны ножки вроде этих. У меня дома есть любопытный столик из тех, что ставят перед диваном, что-то вроде кофейного столика. И в Михайлов день, когда я переезжал в другой дом, б е с т о л к о в ы е г р у з ч и к и повредили у него ножки. На них теперь лучше не смотреть. А столик мне очень нравится. Я всегда держу на нем большую Библию, а также все мои проповеди. Он умолк. водя пальцем по подбородку. Я вот о чем подумал. Эти ножки от вашего комода могли бы вполне сгодиться. М да, пожалуй, что так. Их легко можно отпилить и приладить к моему столику. Он оглянулся. Трое мужчин стояли совершенно неподвижно. Три пары глаз, таких разных, но в равной степени недоверчиво, подозрительно смотрели на него. Маленькие свинячьи глазки Раменса. бессмысленные глаза Клода и два разных глаза Берта. Один странный, какой-то затуманенный, с маленькой черной точкой в середине, похожий на рыбий глаз на тарелке. Мистер Богис улыбнулся и покачал головой. Ну и ну. Что, что же это я несу? Я так говорю, будто это моя вещь. Прошу прощения. Вы хотите сказать, что желали бы купить его? – Сказал Раменс. Хм... Мистер Боги с о г л я н у л сна я комод и нахмурился. Не уверен. Можно, конечно. Но опять же, если подумать, не, не, не, думаю, с ним хлопот не оберешься. Не стоит он того. Оставлю его, пожалуй. И сколько, сколько вы хотели бы предложить? – спросил Раменс. Видите ли, вещь т о неподлинная, обыкновенная подделка. А вот я так не думаю, возразил р а м е н Он здесь уже больше двадцати лет, а до этого в замке стоял. Я самого купил на аукционе, когда умер старый Сквайр. Так ж не рассказывайте мне, будто эта штука новая. Она вовсе не новая, но ей точно не больше лет шестидесяти. Больше, возразил Раменс. Берт, где бумажка, которую ты как нашел в ящике? Этот старый счёт. Юноша отсутствующим взглядом посмотрел на отца. Мистер Богис открыл был рот, потом быстренько закрыл его, так и не произнеся ни слова. Он буквально трясся от волнения и, чтобы успокоиться, подошел к окну и уставился на пухлую коричневую курицу, к л е в а в ш у ю во дворе рассыпанное з е р к о Да, в глубине в о н т о г о ящика лежал, под селками для кроликов, говорил р а м е ц Достанька ее и покажи священнику. Когда Берт подошел к комоду, мистер Богис снова обернулся. Не смотреть он не мог. Он видел, как юноша вытащил средний ящик и еще обратил внимание на то, как легко ящик выдвигается. Он видел, как рука Берта скрывается внутри ящика и роется среди проводов и веревок. Это что ли? Берт извлек пожелтевшую сложенную бумажку и отнес ее отцу, который развернул ее и приблизил к лицу. Не будете жива говорить, что это не старинный почерк, – сказал Раменс и протянул бумажку мистеру Боггису. ч ь Я рука, когда он брал ее, неудержимо тряслась. Бумажка была ломкая и слегка хрустела у него между пальцами. Наклонными буквами, каллиграфическим почерком было написано следующее: Эдвард Монтегю Эск, Томас Уч п е н д е й л у большой комод красного дерева, чрезвычайно тонкой работы. с очень богатой резьбой, на ж е л о б ч а т ы х ножках, с двумя весьма аккуратно из длинными ящиками в средней части и двумя такими же по бокам, с богата отды медными ручками и орнаментом. Все вместе полностью закончено и выполнено в изящном вкусе. 87 фунтов. Мистер Боггис всеми силами старался сохранить спокойствие и побороть волнение, которое распирало его изнутри и вызывало головокружение. Боже мой, в это трудно поверить. С о счетом цена его еще повышается. Сколько же он теперь будет стоить? Двенадцать тысяч фунтов? Четырнадцать? Может, пятнадцать или двадцать? Да кто знает? Ну и дела. Он с презрением бросил бумажку на стол и тихо произнес: "То, что я вам и говорил, подделка викторианской эпохи. Это обыкновенный с ч е т Тот, кто изготовил эту штуку, выдал её за старинную вещь и отдал своему клиенту. Таких с ч е т о в я много видел. Обратите внимание, что он не пишет, что сам сделал эту вещь. Тут бы сразу всё раскрылось. Говорите, что хотите", заявил Раменс. А бумажка старинная. Разумеется, мой дорогой друг, вещь викторианской эпохи конца ее, примерно 1890 год. 60-70 лет назад я таких сот не видел. То было время, когда массы с т о л я р о в к р а с н о д е р е в ц е в только тем и занимались, что подделывали красивую мебель предыдущего столетия. Послушайте, святой отец, сказал р а м м е н с ты че в него толстым грязным пальцем? Я уж не буду говорить о том, что вы ничего не смыслите в мебели, но скажу вам вот что. Откуда у вас такая уверенность, что это подделка, когда вы даже не видели, как он выглядит под краской? Подите-ка сюда, сказал мистер Богис. Подите сюда, и я вам покажу кое-что. Он встал рядом с комодом и подождал, пока они подойдут. Нож есть у кого-нибудь? Клод достал карманный ножик с ручкой из рога. Мистер б о г и с взял его и вынул самое маленькое лезвие. Затем, действуя с видимой небрежностью, но на самом деле чрезвычайно аккуратно, принялся о т к о л у п ы в а т ь белую краску на крошечном участке верхней части комода. Краска легко отслаивалась от старого твердого покрытия. Очистив примерно три квадратных дюйма, он отступил и сказал: в з г л я н и т е к а это было прекрасно". Теплое пятно шка красного дерева, сияющее как топаз, под а л е н н ы м ц в е т м двухсотлетней давности, сочным и насыщенным. Ну и что тут не так? – спросил Раменс. Да он же обработан, сразу видно. И откуда это видно, мистер? Ну-ка расскажите нам. Должен признаться, объяснить это довольно трудно. Тут все дело в опыте. Мой опыт подсказывает мне, что дерево вне всякого сомнения обработано и з в е с т ь ю Ее используют для того, чтобы придать красному дереву темный цвет, свидетельствующий о приличном возрасте. Для дуба используется поташ, а для ореха азотная кислота. Для красного же дерева всегда известь. Трое мужчин п р и д в и н у л и с ь поближе, чтобы поглядеть на очищенное дерево. Похоже, в них пробудилось что-то вроде интереса. Всегда любопытно узнать о новом виде мошенничества или обмана. Посмотрите внимательнее на структуру дерева. Видите характерный оранжевый оттенок темно-красного и коричневого цвета? Это признак извести. Они потянулись на сами к дереву. Первым Раменс, за ним Клод, а потом и б е р д И потом это потина, продолжал мистер Богис. Чего? Он объяснил значение этого слова применительно к мебели. Мои дорогие друзья, да вы представить себе не можете, на что готовы негодяи, лишь бы только сымитировать великолепный вид настоящей потины с насыщенным цветом бронзы. Это страшно, просто страшно, и мне больно говорить об этом. Он презрительно выпаливал слова и корчил кислую физиономию, изображая крайнее отвращение. Мужчины молчали, ожидая новых откровений. На какие только ухищрения не пускаются смертные, чтобы ввести в заблуждение невинных! Кричал мистер б о г г и с Все это в высшей степени отвратительно. Знаете, что они здесь сделали, мои друзья? Я это отлично понимаю. Я вижу, как они это делали. Долго протирали дерево льняным маслом, покрывали его щелочной политурой с добавлением коварного красителя, чистили пемзой маслом, натирали воском вместе с грязью и пылью, и, наконец, подвергали тепловой обработке, чтобы полировка потрескалась и стала похожа на покрытие двухсотлетней давности. Не могу без горечи даже думать о таком бесстыдстве. Трое мужчин продолжали г л а з е т ь на н е б о л ь ш о й участок темного дерева. Дотроньтесь до него, приказал мистер б о г г и с Приложите к нему свои пальцы. Ну и как? Теплое оно или холодное на ощупь? Да вроде холодное, сказал Раммс. Именно, мой друг. А дело-то все в том, что липовая потина всегда на ощупь холодная. Настоящая потина на ощупь удивительно теплая. Это на ощупь нормальная, сказал Раменс, намереваясь поспорить. Не, сэр, она холодная. Но, конечно же, нужно иметь опытный и чувствительный кончик пальца, чтобы вынести положительное суждение. Трудно ожидать, чтобы вы были способны судить об этом, как трудно ожидать, что я могу судить о качестве вашего я ч м е н я Все в жизни, мой дорогой сэр, достигается. опытом. Трое мужчин неотрывно глядели на чудаковатого круглолицего священника, но теперь уже не так подозрительно, потому что кое-что о своем предмете он все-таки знал. Однако доверять ему они пока не собирались. Мистер Боггис наклонился и указал на металлическую ручку комода. Вот где еще мошенники приложили руку, сказал он. У старой бронзы обыкновенно есть и цвет, и отличительные особенности. Хотя это то вам известно. Они глядели на него во все глаза, ожидая дальнейших откровений. Но вся беда в том, что есть мастера, необычайно ловко подделывать цвет. По сути дела, почти невозможно отличить настоящий, подлинный цвет от фальшивого. И мне не стыдно признаться, что часто это имя не оставит в тупик. Поэтому нет никакого смысла соскабливать краску с ручек. Вряд ли это нам что-нибудь даст. Как это можно делать так, чтобы новая медь казалась старой? – спросил Клод. Медь ведь не ржавеет. Вы совершенно правы, мой друг. Но этих негодяев есть свои способы, которые они хранят в тайне. Какие, например? – спросил Клод. Сведения такого рода он не мог пропустить мимо ушей. Никогда не знаешь, вдруг что-то и пригодится. Нужно, например, сделать вот что, – сказал Богдис. Поместите ручки вечером в ящик со стружками красного дерева, пропитанными аммячной солью. Аммячная соль делает металл зеленым, но если зелень с о с к о б л и т ь под ней можно обнаружить приятный, мягкий, теплый оттенок серебристого цвета. Тот самый оттенок, который характерен для старой бронзы. Это такое бесстыдство! Впрочем, с железом они такие штуки вытворяют. А что они делают с железом? Со все возрастающим интересом спросил Клод. С железом проще, ответил мистер б о г н с Железные замки, пластины и петли просто погружают в обыкновенную соль, и те в два счета полностью покрываются ржавчиной и щ е р б и н к а м и Хорошо, заметил Раммэнс. Значит, вы признаетесь, что насчет ручек ничего сказать не можете? По вашему, им может быть много сотен лет? Так? Ага. Едва слышно произнес мистер б о г г и с устремив на Раменса свои выпуклые карие глаза. Вот тут-то вы и неправы. Смотрите-ка. Он достал из кармана пиджака отвертку. Одновременно, хотя никто этого и не заметил, извлёк маленький медный шуруп и зажал в ладони. Потом выбрал один из шурупов в комоде. Каждая ручка крепилась на четырех, и начал бережно соскабливать следы белой краски с ручки. Соскоблив краску, он принялся медленно вывинчивать ручку. Если это настоящий старинный медный шуруп XVIII века, говорил он, то винтовая линия будет чуточку неровной, и вы легко сможете убедиться, что она прорезана с помощью напильника. Но если это сделано в более поздние времена, викторианские или еще позднее, тогда понятно, и шуруп относится к тому же времени. Это будет вещь машинной работы, массового производства. Что ж, сейчас увидим. Для мистера б о г и с а не составило труда прикрыв рукой старый шуруп заменить его спрятанным в ладони. Несложный трюк особенно хорошо ему удавался и в продолжении многих лет приносил успех. Карманы его священнического одеяния были всегда набиты дешевыми шурупами разных размеров. Ну вот, сказал он, протягивая новенький шуруп р Аменсу. Взгляните-ка. Смотрите, какая ровная винтовая линия. Видите? Еще бы не видеть. Обыкновенный шуруп. Да вы сами можете сегодня купить такой же по дешевке в любой скобиной лавке. Шуруп пошел по рукам. Каждый внимательно рассматривал его. На сей раз даже Раменс был удивлен. Мистер б о г г и сположил в карман отвертку вместе с шурупом ручную работу, после чего повернулся и медленно прошествовал мимо троих мужчин к двери. Мои дорогие друзья, сказал он, остановившись перед входом на к у х Я так вам благодарен, что вы позволили мне заглянуть в ваш дом, в ы так д о б р ы Надеюсь, я вам не показался занудой. Рамменс оторвался от разглядывания шурупа. Вы нам так и не сказали, сколько собирались предложить, заметил он. Ах, да, произнес мистер Богис. Совершенно верно. Ну что ж, если бы до конца откровенным, то с ним столько хлопот. Думаю, оставлю его. И все же, сколько бы вы за него дали? То есть, вы хотите сказать, что и правду желаете расстаться с ним? Я не говорил, что хочу расстаться с ним. Я спросил, сколько. Мистер Богис перевел взгляд на комод, склонил голову в одну сторону, потом в другую, нахмурился, вытянул губы, пожал плечами и презрительно махнул рукой, будто хотел сказать, что и говорить-то тут не о чем. Ну, скажем... Десять фунтов, думаю, это справедливо. Десять фунтов! – вскричал Раменс. Не смешите меня, святой отец, прошу вас. Даже если его на дрова брать, он дороже стоит. С отвращением произнес Клод. Да вы посмотрите на этот счет! – продолжал Раменс с такой силой, тыча в ценный документ своим грязным указательным пальцем, что мистер Богис встревожился. Здесь же точно написано, сколько он стоит. 87 фунтов. Это когда он еще новым был, а теперь он старинный и стоит вдвое дороже. Простите меня, с э р это не совсем так. Это ведь второсортная подделка. Но вот что я вам скажу, мой друг. Человек я довольно отчаянный и справиться с собой не могу. Предлагаю вам целых 15 фунтов. Как? 50, 50 сказал р а м и л Мистер Боггис ощутил в ногах. плоть до самых ступней приятное покалывание. Комод его. Сомнений никаких нет. Но привычка покупать дешево настолько дешево, насколько это в пределах человеческих сил была в нем слишком сильна, чтобы сдаваться так легко. Мой дорогой, мягко прошептал он, мне нужны только ножки. Возможно, потом я и найду какое-нибудь применение для ящика. Но все остальное, сам каркас, как верно заметил ваш друг, это просто дрова. Тогда 35», — сказал Раменс. Не могу, сэр, не могу. Он того не стоит. Да и не к лицу мне торговаться. И хорошо это. Сделаю вам окончательное предложение, после чего ухожу. 20 фунтов. Согласен. Отрывисто бросил Раменс. Он ваш. Ну вот, сказал мистер Боггис, стиснув руки. И зачем он мне? Не нужно мне было все это затевать. Теперь ж е нельзя отступать, с в я т о й отец. Сделка состоялась. Да-да, знаю. Как вы его заберете? Дайте-ка подумать. Если я заеду на машине во двор, может, джентльмены не сочтут, з а т р у д погрузить его в машину. Эта штука в машину ни за что не влезет. Тут грузовик нужен. Совсем не обязательно. Однако посмотрим. Моя машина стоит на дороге. Я мигом вернусь. Как-нибудь управимся, уверен. Мистер Боггис прошел через двор и, выйдя за ворота, направился по длинной колее через поле к дороге. Он поймал себя на том, что безудержно хихикает, а внутри у него казалось, от желудка поднимаются сотни крошечных пузырьков и весело лопаются в голове, точно с о д о в ы е Лютики в поле, сверкая на солнце. Неожиданно стали превращаться в золотые монеты. Земля была просто усеяна ими. Он свернул с колеи и пошел по траве, разбрасывая их ногами, н а ступая на них и наслаждаясь их металлическим звоном. Он с трудом сдерживался, чтобы не пуститься бежать. н о в е д ь священники не бегают, они ходят степенно. И степенно, Богис, угомонис, ь Богис, теперь спешить некуда, к о м о д твой. Твой за 20 фунтов, а стоит он 15 или 20 т ы с я ч Комод Боггиса. Через 10 минут его погрузят в твою машину, он легко в ней поместится, и ты поедешь назад в Лондон и будешь всю дорогу петь. Мистер Боггис везет Комод Боггиса домой в машине Боггиса. Историческое событие, чтобы только не дали газетчики, чтобы запечатлеть такое. Может устроить им это? Пожалуй, посмотрим. Какой чудесный день! Восхитительный и солнечный. Черт побери! Раменс в это время говорил: "Посмотрите на этого старого дурака, который даёт 20 фунтов за т а к о е старью". Выдержались молодцом, мистер Раменс, сказал ему Клод. д у м а е т е о н вам заплатит. А нагрузить не будем, пока не заплатит. А если комод не влезет в машину, спросил Клод. Знаете что, мистер Раменс? Хотите знать мое мнение? Думаю, такая громадина в машину не войдёт. И что тогда? Тогда он скажет: ну и черт с ней, уедет и больше вы его не увидите, как и денег. Он не собирался покупать его. Раменс задумался над этой новой, весьма тревожной перспективой. И как такая штуковина влезет в машину? Неумолимо продолжал Клод. Да у священников и не бывает больших машин. Вы когда-нибудь видели священника с большой машиной, мистер Раменс? Да вроде нет. т о то же? А теперь послушайте меня, У меня идея. Он ведь нам сказал, что ему нужны только ножки, так? Поэтому отпилим их быстренько, пока он не вернулся. Вот тогда комод точно влезет в машину. Ему не придется отпиливать их самому, когда он приедет домой, только и всего. Что вы об этом думаете, мистер Раменс? На плоском глупом лице Клода было написано притерное самодовольство. Идея не такая уж и плохая. сказал Раменс, глядя на комод. По правде, чертовски хорошее. Нам лучше поторопиться. в ы л ь с б е р т о м выносите его во двор, а я пойду за пилой. Только сначала ящики выньте. Не прошло и двух минут, как Клод с с б е р т о м вынесли комод во двор и поставили его вверх ногами среди куриного помета, навоза и грязи. Они видели, как в поле по тропинке, ведущей к дороге, вышагивает маленькая черная фигура. Что-то было весьма забавное в том, как фигура себя вела. Она ускоряла шаг, потом подпрыгивала, подскакивала и бежала в прыжку. и п р И раз им показалось, будто со стороны лужайки прокатилась веселая песня. По-моему, он не нормальный, сказал Клод, и Берт мрачно улыбнулся, вращая с в о и м з а т у м а н е н н ы м г л а з о м и з сарая, прижимаясь к земле, точно лягушка, приковылял р а м м н с с длинной пилой. Клод взял у него пилу и приступил к работе. Подальше отпиливай, сказал Раменс. Не забывай, что он хочет приладить их к другому столику. Красное дерево было крепким и очень сухим, и по мере того, как Клод пилил, мелкая красная пыль вылетала из-под пилы и мягко падала на землю. Ножки отскакивали одна за другой, и когда все были отпилены, Берт нагнулся и аккуратно сложил их в стопку. Клод отступил, глядя на результаты своего труда. Наступила несколько длинноватая пауза. Еще у меня к вам вопрос, мистер Раменс. Медленно произнес Клод. А теперь могли бы вы засунуть эту громадную штуковину в багажник? Если это не грузовик, то нет. Правильно, воскликнул Клод. А у священников грузовиков не бывает. Вы и сами знаете. Обычно они ездят на крохотных таких м о р и с а х восьмерках или о с т и н а х семерках. Ему только ножки нужны, сказал Раменс. Если остальное не поместится, то пусть оставляет. Жаловаться ему не на что. Ножки он получит. Ну уж не скажите, мистер Раменс, терпеливо проговорил Клод. Вы не хуже меня знаете, что он начнет сбивать цену, если все до последнего кусочка не в т и с н и т в машину. Когда дело доходит до денег, священники становятся такими же хитрыми, как и все другие. Это точно. А этот старикан чем лучше? Поэтому почему бы нам не отдать ему все его дрова и дело с концом? Где тут у вас топор? Думаю, ты верно рассуждаешь, сказал Раменс. Берт, принеси к топор. Берт пошел в сарай, принес длинный колун и подал его Клоду. Клод поплевал на ладони и потёр их одна о д р у г у ю Затем высоко замахнувшись, принялся яростно нападать на безногий каркас комоды. Работа была тяжелая, и прошло несколько минут, прежде чем он более или менее разнес комод на к у с к и Вот что я вам скажу, заявил Клод, разгибая спину и вытирая лоб. Чтобы там не говорил священник, а чертовски хорош был плотник, который сколотил эту штуку. А во время мы успели, крикнул Раменс. Вон он идет.